Она ещё разовлила влила своё глубокое ЦИ в тело Шияна. Поток глубокого ЦИ разделился на множество маленьких нитей и проверял каждый нерв, кость, вену Шияна. Это поможет Юроу более детально узнать о его теле. Вскоре глаза Юроу снова сверкнулись, и она остановилась. Зависнув в воздухе, она посмотрела на Шияна с недоумением. «Ты действительно человек?»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 Всё её тело дрожало от злости. Шиян с трудом сел на землю. Большая часть кожи и плоти были содраны с него. Увидев сердитый взгляд Юроу, он рассмеялся. «Ха-ха-ха! Смерть того вот стоит! Даже если мне придётся умереть, я снова поцелую тебя! Ха-ха!» Юроу медленно подошла к Шияну. Белоснежный меч появился в её руке и был приставлен к его горлу. Смотря на Шияна...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 обычному человеку потребуется около сотни лет чтобы прорваться через эти две сферы многим и жизни не хватит это сделать иро была удивлена а ты не так гобраз осознаешь разницу но все же еще смеешь говорить такую чушь на каком основании через 50 лет максимум я достигну сферы духа Шиян внезапно крикнул через 60 лет я превзойду тебя а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 Шиян холодно посмотрел на Цао Чжилан и улыбнулся. «Неожиданный поворот, да?» «Твоя смерть не будет легкой!» Гулин Лонг подскочила и с яростью сказала. «Если посмешно опозорить нас, то даже будучи призраком, я постараюсь максимально испортить тебе жизнь!» «Будучи призраком?» Шиян улыбнулся.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 «Я вернусь в клан Чёрных Крыльев. Максимум через пять дней я принесу Чёрный Лотос. Надеюсь, он не разочарует нас», — сказал Дишань, глядя на Шияна. Затем он взлетел и мгновенно исчез. «Чё? Чёрный Лотос?» Ядзи чувствовал, как большой сгусток крови застрял у него в горле. Все, кто был на стене города из клана Демонической Песни, смотрели свирепыми глазами на Шияна. Если бы взглядом можно было убить, то Шиян бы умер более тысячи раз. «Дишань, стой! Возьми у Дуолонга склянку обогащённой воды из небесного фонтана», — сказала Юроу, глядя на Дишаня. «Хорошо!» — послышался голос Дишаня издалека. «Что?» Ядзи, Сюэфэй и Ясаби больше не могли сдерживаться и закричали, глядя на Шияна странными взглядами.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 яэн и каба не хотели делать этого однако мысли о происходящем на горе звере песни пугали их в конце концов они согласились с решением ейямо выражение лицаоджилан гулин лонг и чуен цнь постоянно менялись они чувствовали будто находились в кошмарном сне что сделал шиян для них раз они добровольно отдавали ему свои ценнейшие сокровища Два народа расценивали Шияна как своего отца, отдали ему трёх человеческих женщин для сексуальных утех и дали всё, лишь бы угодить ему. Трёх девушек почти рвало кровью от такой несправедливости. «Вот и хорошо». Юро выглядела надменной. «Раз так, то разместите этих трёх девушек в отдельный дом, в котором будет жить этот парень».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 Юроу холодно посмотрела на трёх девушек, в её глазах они были не более чем инструментом. Цао Чжилан, Гу и Чу Ян -цин задрожали от страха, услышав её слова. «Я пошла», — сказала Юроу и, хлопнув крыльями, улетела. «Это место тихое и безопасное, тебе не нужно беспокоиться», — донёсся затихающий голос Юроу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 Это истинное лицо Чуянцынь? Неужели это характер Святой Девы божественной земли Небесного озера? Или ты забыла, как на острове Менлоу мы были с Сясиньян Муравьями в твоих глазах? Выражение лица Чуянцынь не изменилось, она вспомнила, что произошло на острове Менлоу. Тогда она не знала, как выглядят Шиян и Сясиньян, она послала их на смерть, чтобы узнать, насколько опасно ледяное пламя.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 Это был первый раз, когда Цзао Цзылан и Гулин Лонг увидели лицо Чу Яньцин без макияжа. В этот момент Чу Яньцин задрожала и вскрикнула. Все женщины имели привычку сравнивать друг друга с собой. Даже в такой ситуации Гулин Лонг и Цзао Цзылан начали сравнивать красоту Чу Яньцин со своей. Спустя пару мгновений Цзао Цзылан удовлетворённо